И теперь Джордж бежал, догоняя уплывающий вниз кораблик по левой стороне уичем стрит Бежал быстро. Но вода бежала еще быстрее, и расстояние между ним и корабликом увеличивалось. Он услышал нарастающий рокот и увидел, что в пятидесяти ярдах ниже по холму дождевая вода, текущая по ливневой канаве, уходит в водосток, продолговатый. Полукруглый вырез в бордюрном камне. На глазах у Джорджа, лишенную листьев ветвь с черной и блестящей, как кожа тюленя, корой, занесло в пасть водостока. Ветвь на мгновение зависла, а потом ее утащила вниз. Туда и направлялся его кораблик. «Ох, говно и шинола!» — в ужасе воскликнул он. «Шинола?» марка обувного крема. Исходная фраза, популярная во время Второй мировой войны «Ты не отличишь говно от шинолы». Туповат, значит. Прибавил скорости и уже подумал, что сейчас выхватит кораблик из воды. Но тут нога Джорджа поскользнулась, и он упал, ободрав коленку и вскрикнув от боли. И уже с мостовой Под другим углом наблюдал, как его кораблик сделал два круга, попав в очередной водоворот, а потом исчез. «Говно и шинола!» – вновь выкрикнул он, стукнув кулаком по гудрону. Заболела и рука, и Джордж заплакал. «Так глупо потерять кораблик!» Он поднялся, подошел к водостоку. Опустился на колени, заглянул вниз. Вода гудела, падая в темноту. От этого гудения по коже побежали мурашки. Оно напомнило ему о... «Ах!» — скрик вырвался из него, словно выбитой пружины, и он отпрянул. «Там были желтые глаза!» «Те самые глаза, которые он всегда представлял себе, но никогда не видел в подвале!» «Это животное!» — пришла бессвязная мысль. «Животное, только и всего!» Какое-то животное, может, домашний кот, которого утянуло туда водой? И однако он уже изготовился дать Деру, Побежал бы через секунду-другую, когда его умственный распределительный щит справился бы с шоком, вызванным этими сверкающими желтыми глазами. Он чувствовал грубую поверхность гудрона под пальцами, над ним холодный слой воды, огибающий их, и тут раздался голос. Вполне нормальный, даже приятный голос, обратившийся к нему из водостока. «Привет, Джорджи!» Джордж моркнул и вновь посмотрел вниз и не смог поверить тому, что увидел. Это тянуло на выдуманную историю или на фильм, в котором зверушки разговаривали и танцевали. Будь он на десять лет старше, он бы точно не поверил тому, что видел. но он не прожил шестнадцати лет, только шесть. В водостоке находился клоун. Освещение там оставляло желать лучшего, но света все-таки хватало, так что Джордж Денбро не сомневался в том, что видел. А видел он клоуна, как в цирке или по телеку, и выглядел этот клоун чем-то средним между бозо Бозо Клоунский персонаж, созданный в 1946 году Аланом Ливингстоном и Кларабелем. Кларабель – Клоунский персонаж мужчина детской телепрограммы 47-60 на канале NBC, который общался с другими или это была женщина, с полом клоуна Джордж определиться не мог. Дуя в свой ящик в субботней утренней передаче Худи-дуди. Только буйвол Боб мог понять, что говорит Кларабель, и Джордж это всегда смешило. Он видел, что лицо у клоуна в водостоке белое, пучки рыжих волос торчат с обеих сторон лысой головы, вокруг рта нарисована большая клоунская улыбка. Живи, Джордж, несколькими годами позже он подумал бы сначала о Рональде Макдональде. Рональда Макдональда можно увидеть во многих Макдональдсах. Появился в 1963 году. Ныне его знают 96% американских школьников. А уж потом обозо или кларабели. В одной руке клоун держал связку шариков, всех цветов, словно какой-то огромный спелый фрукт. В другой руке кораблик Джорджа. Хочешь свой кораблик Джорджи? Клоун улыбнулся. И Джордж улыбнулся. Ничего не смог с собой поделать. На такую улыбку нельзя не ответить. Конечно, хочу. Клоун рассмеялся. Конечно, хочу. Это хорошо. Это очень хорошо. А как насчет шарика? Ну, конечно. Он потянулся вперед, а потом с неохотой отвел руку. Я ничего не должен брать у незнакомых людей. Так говорил мой папа. У тебя мудрый папа. — ответил клоун из водостока, улыбаясь. — И как? — спросил себя Джордж. Он мог подумать, что у клоуна желтые глаза. Они же ярко-синие, с искринкой, такие же, как у мамы и Билла. — Правда, очень мудрый, поэтому я тебе представлюсь. Я, Джорджи, Боб Грей, также известный как Пеннивайс, танцующий клоун. — Пеннивайс. Познакомься с Джорджем Денбро. Джордж Денбро, познакомься с Пенни Вайзом. И теперь мы знаем друг друга. Я перестал быть незнакомцем для тебя, и ты перестал быть незнакомцем для меня. Заметана? Джордж засмеялся. Думаю, да. Потянулся к кораблику и вновь отвел руку. Как ты оказался там, внизу? Ветер с дождем просто задули меня туда. — ответил Пеннивайс, танцующий клоун. Они задули туда весь цирк. Ты чувствуешь запах цирка, Джордж? Джордж наклонился вперед. внезапно в нос ударил запах арахисовых орешков, горячих, поджаренных арахисовых орешков и уксуса белого, который через дырку в крышке льют на картофель фри. А еще запах сахарной ваты и жарящихся пончиков плюс слабый, но ядреный. Запах говна, диких животных. Распознал он и запах опилок на арене, но при этом... При этом никуда не делись запах мутного потока и гниющих листьев и темных водосточных теней. Сырой, гнилостный запах. Подвальный запах. Только остальные запахи были сильнее. Конечно, чувствую. «Хочешь свой кораблик, Джорджи?» – спросил Пеннивайс. «Я повторяю вопрос только потому, что он вроде бы не так уж тебе и нужен». Он поднял кораблик выше, улыбаясь. Клоун был в мешковатом шелковом костюме с большими оранжевыми пуговицами, ярко-синим галстуке, больших белых перчатках, какие обычно носили Микки Маус и Дональд Дак. «Да, хочу». Джордж смотрел в водосток. — И шарик. У меня есть красные, зеленые, желтые, синие. — Они летают? — Летают? — глаза клоуна округлились. — Да, конечно, летают. Они летают. А еще есть сахарная вата. Джордж потянулся к водостоку. Клоун схватил его. за руку. И Джордж увидел, что лицо клоуна изменилось. Он увидел перед собой ужас, в сравнении с которым самые жуткие образы существа в подвале казались сладкими грезами, увиденное разом одним ударом когтистой лапы лишило его рассудка. «Они летают!» — проворковала тварь в водостоке сдавленным, посмеивающимся голосом. Она крепкой обжимающей хваткой держала руку Джорджа и тащила его к ужасной темноте, куда с шумом и ревом низвергалась вода, унося к океану смытый в нее дождем мусор. Джордж изогнул шею, чтобы не смотреть в эту запредельную черноту, и закричал в дождь. Бессвязно кричал белое осеннее небо, широкой дугой загнувшееся над Дерри во второй половине того дня, осенью 1900. седьмого года. Его пронзительные, душераздирающие крики услышала вся Уитчем-стрит. В домах что ниже водостока, что выше, люди бросались к окнам или выбегали на крыльцо. — Они летают! — рычало оно. — Летают, Джорджи! И когда ты окажешься внизу со мной, ты тоже будешь летать лет... Лечо Джорджа прижало к бетону бордюрного камня, и Дэйв Гарденер, который оставался дома из-за наводнения, не пошел в корабль обуви, где работал. Увидел только мальчика в желтом дождевике, маленького мальчика, кричащего и дергающегося в мутной воде, которая перехлестывала его лицо, отчего крики частично захлебывались, пузырясь. «Все внизу летает!» шептал посмеивающийся мерзкий голос, а потом внезапно мальчик услышал, как что-то рвется, накатила волна слепящей боли, и на том для Джорджа Денбро все закончилось. Дэйв Гарденер поспел туда первым, и хотя он подбежал к водостоку через сорок пять секунд после первого крика, Джордж Денбро уже умер. Гарднер схватился за дождевик на спине мальчика, вытащил его на мостовую и начал кричать сам, когда тело Джорджа повернулось у него в руках. Левая сторона дождевика стала ярко-красной, кровь лилась в водосток из рваной дыры в том месте, где была левая рука мальчика. Круглая головка плечевой кости, отвратительно яркая, торчала из порванной материи. Глаза мальчика смотрели белесое небо и уже начали наполняться дождем, когда Дэйв, пошатываясь, двинулся навстречу другим людям, бегущим по улице. Где-то внизу, в водостоке, почти до отказа набитом мусором. «Там никого не могло быть», — потом объяснял шериф округа репортеру Daily News, и в голосе слышались ярости раздражения. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Даже Геркулеса унесло бы этим потоком. Сложенный из газетного листа кораблик Джорджа мчался вперед по темным кавернам и длинным бетонным тоннелям, в которых рябел водяной поток. Какое-то время он плыл бок о бок с дохлым куренком, чьи когтистые, как у ящерицы, лапки смотрели в потолок, с которого капала вода. Потом, в каком-то пересечении к востоку от города, куренка унесло влево, а кораблик Джорджа поплыл прямо. Часом позже мать Джорджа лежала в палате интенсивной терапии городской больницы Дери. там ей дали успокоительного, а Заика бил, бледный и потрясенный, молча сидел на кровати, слушая рыдания отца, доносящиеся из гостиной, где мать играла на пианино к Элизе, когда Джордж вышел из дома. Кораблик вылетел, Из бетонной трубы, как пуля, вылетает из ружейного ствола. Поплыл по водоводу и далее, по безымянному каналу. Двадцать минут спустя, когда кораблик добрался до бурлящей, вздувшейся реки Пеноп-Скот, на небе начали появляться первые просветы синевы. Прекратился и дождь. Кораблик нырял носом, раскачивался, иной раз черпал воду, но не тонул. Два брата хорошо потрудились, борта оставались водонепроницаемыми. Я не знаю, где закончилось его плавание и закончилось ли. Возможно, он достиг океана и до сих пор бороздит его просторы, как волшебный корабль из сказки. Я знаю только одно – он держался на поверхности и несся на гребне потока, когда пересек административную границу города Дери, штат Мен, и тем самым навсегда уплыл, из этой истории.